Глава шестьдесят седьмая. Фрэн. Фрэн проснулась, когда было еще темно. В доме было тихо, но она почувствовала, что ее что-то разбудило. Она потянулась к радионяне, прислушиваясь к голосу Авы, но услышала только тишину. Ава была дома уже пару недель, но Фрэн все равно бегала к ней по нескольку раз за ночь, просто чтобы послушать, как она дышит. Было холодно, И Анна натянула одеяло на плечи и снова закрыла глаза. Фран не знала, когда кончилась жара. Всегда казалось, что тёплые ночи тянутся и тянутся, а потом вдруг, когда наконец стало холодно, все ошеломлены и взбешены, как будто осень была жестокой шуткой, которую кто-то решил с ними сыграть. Это были забавные несколько недель. Казалось, что улица как-то изменилась. Теперь, когда она выходила из своего дома и видела одного из соседей, то здоровалась, даже если это было раннее утро. Теперь ей казалось невозможным, что все они прошли через свои собственные испытания, живя по соседству друг с другом. Они с Найджелом медленно восстанавливали свои отношения и разговаривали друг с другом с какой-то нервной вежливостью, которая казалась несовместимой с тем фактом, что они были женаты почти 10 лет. Но на самом деле это было довольно мило. Люди, которые беспокоились о том, чтобы быть нервными и вежливыми, были из тех, кто хотел, чтобы их брак продолжал жить. Она вспомнила их разговор в больнице. "Я могу забыть об этом, Романия", сказал он после того, как доктор сообщил им ту же информацию, что и медсестра. что Ава хорошо реагирует на лечение и что с ней скорее всего всё будет в порядке, и они смогут вернуться домой через несколько дней. А Ава спросила Фрон, приходя в себя: "Ты хочешь сделать тест на?" Он перевёл взгляд на кроватку, где лежала Ава. "Мне не нужен этот тест", сказал он. "Она моя". Фрон открыла глаза. Небо за окном начало светлеть. Теперь она уже не сможет заснуть. Она подумала о том, чтобы пойти на пробежку, но холод отбивал всю охоту. Она уже пару недель ленилась с тех пор, как Ава заболела. Как только они войдут в ритм, она сможет снова начать. А может и нет. Она перевернулась на другой бок. Сторона кровати наижло была пуста, а дверь в спальню приоткрыта. Она схватила халат и побрела по тихому дому. Надя наткнула в комнате Авы. Она плакала, прошептала она. Нет. Френ присоединилась к нему возле кроватки, и они оба посмотрели на дочь. Сейчас она выглядела совсем по-другому, вялая от сна. Она была крепко запелёнута, ручки прижаты к бокам, а головка выглядывала из-под одеяла, как мороженое в рожке. Её ресницы Густые и тёмные лежали на щеках. "Она моя", прошептал Найджел. Я посмотрел её карту в больнице. У неё первая отрицательная. Фрэнк вспомнил ту ночь, когда они были на барной викторине. Первая отрицательный встречается довольно редко. У них с Найджелом резус был отрицательным, у Рози тоже. Найджел перевел взгляд с Авы на Фрэн. «Для меня это не имело бы никакого значения», — сказал он. «Но она же твоя. Она правда твоя. И есть статистически значимая вероятность, что это так». Он снова перевел взгляд на Аву. «И этого мне вполне достаточно».